Глава 15. Варги догнали их у гряды невысоких гор. Алена увидела, как вдруг забеспокоился едущий впереди рей, пристал на стременах и стал оглядываться. После чего сделал знак спутникам приблизиться. "По нашим следам идут", сказал тревожно. "Похоже, варги их много". "Ами предупредила?" спросила Алена. Барон кивнул и подобрал поводья. Надо скорее найти укрытие. На равнине нам не отбиться. Окружат ты набросятся со всех сторон. Отряд пришпорил коней, и те сорвались в галоп. До гор, казалось, было рукой подать. Алейна отчетливо различала каждую трещинку на близлежащем склоне. Но гора словно шутила спутниками и отступала, как только те приближались. Зади послышался вой. Алейна оглянулась и различила вдали черные точки. Их оказалось много, и они росли в размерах. Вою слыхали и кони. Их более не требовалось подгонять. Лошади помчались, будто на крыльях. Подковы выбивали из камней искры, в воздух летели осколки и пыль. «Святой Иисус!» — взмолилась Алейна. «Помоги! Пусть никто из коней не споткнется и не сломает ногу. Иначе...» Она не решилась представить, что будет в таком случае становилось жутко то ли господь услыхал ее то ли кони вынесли но гора словно прыгнула им навстречу отряд влетел в расщелину по дну которой бежал ручеек из под копыт лошадей полетели брызги они стали оскальзываться на влажных камнях путникам пришлось замедлить ход вскоре отряд и вовсе встал далее пути не было впереди возвышалась крутая особь из под которой и выбивался журча ручей тупик Рэй спрыгнул на камни и подбежал к вьючной лошади. Торопливо отвязал уже знакомый Алэйны длинный автомат, который назвал пулеметом, подхватил в запасную коробку с лентой и заспешил обратно. Отойдя на десяток шагов, он остановился и прилег за плоским камнем. Установив на нем пулемет, Рэй заправил ленту и оттянул рукоять перезаряжения. Алэйны, поколебавшись, сняла автомат и присоединилась к барону. Тот покосился, но промолчал. Варги показались все сразу. На беглый взгляд их было десятка два. К удивлению Алэйны, внутрь звери не пошли. Расселись у входа в расщелину и, задрав головы, завыли. Этот вой ударил по ушам. Он был настолько непереносим, что заставил Алэйна сжать зубы. За спиной захрапели и заржали лошади. Оглянувшись, Алэйна увидела, как флор держит поводья. А люк торопливо стреноживает коней. Обратившись лицом к варгам, Алэйна решительно подняла автомат. «Не стоит», — упредил ее Рэй. «Далеко. Убить не получится, только насторожите». «Чего они воют?» — спросила Алэйна Сердито. «Запугивают, чтоб не сопротивлялись». «Почему не нападают?» «Сытые. Наверное, сожрали Берса. К тому же опасаются. Мы ведем себя странно. Не убегаем, да и запахи от нас незнакомые». «Варги, твари умные». Сообразили, что нам отсюда не убежать, и решили ждать ночи. Тогда и нападут. Плохо. В темноте не отобьемся. Что делать? Барон привстал и оглянулся. Мириец, покончив с лошадьми, стоял, поглядывая на Варгов. Рядом топталась неразлучная флор. «Люк!» — окинул Рэй. Мириец подошел. «Сможешь их приманить?» — Барон указал на Варгов. Люк подумал и кивнул действуй мирец вернулся к коням снял прицепленный к седлу арбалет бросил на плечо в сумку с болтами и пошел ко входу в расщелину что он собирается делать удивилась алэйне увидите процедил сквозь зубы рей и бросил поравнявшемуся с ними оруженосцу как крикну падай тот не останавливаясь кивнул и зашагал вперед Варги, заметив направлявшегося к ним человека, насторожились и встали. «Господи!» – ужаснулась Алэйны. «Да они его разорвут!» Тем временем Мириец преодолел половину расстояния, разделявшего людей и хищников. Остановившись, он упер арбалет в камни и вставил ногу в стальное стремя. Затем наклонился, зацепил тетиву, прицепленным к поясу крюком, и выпрямился уже с взведенным оружием. Все это Люк проделал не спеша, как будто на показ. Вложив в канавку болт, Мириец поднял арбалет. Щелкнула тетива. Болт, сорвавший слонца, мелькнул и ударил в грудь ближнего варга. Стальной наконечник проломил костяную чешую. Болт вошел в тело по самую пятку. Хищник свечкой взмол вверх, приземлился и стал прыгать, пытаясь зубами достать ужалившую его колючку. Не смог. Лапы зверя разъехались. Он сунулся мордой в камни и жалобно взвизгнул. Пока все это длилось, Люк перезарядил арбалет, в этот раз он действовал быстро, и снова выстрелил. Следующему Варгу болт угодил в бок. Зверь зарычал и закрутился, пытаясь выдернуть его зубами. И тогда хищник, все это время стоявший в стороне, сорвался и гигантскими скачками устремился к Мирийцу. «Вожак», — сказал Рэй, вставая Варг несся к Мирийцу так быстро, что стало ясно, перезарядить Люк не успеет. Он, впрочем, и не пытался. Отбросив арбалет, выхватил из-за пояса меч. «Боже!» — мысленно воскликнула Алэйна. Хищник приблизился к люку, и тут стало видно, насколько огромен зверь. В холке варк почти не уступал человеку. Тем не менее, нападать с ходу он не решился. Остановившись в прыжке от Мирийца, вожак пригнулся, бешено мотая хвостом. Затем свел вместе лапы. Зарычал. Люк не шевелился, как стоял, так и остался, подняв клинок на уровень плеча. Алэйна не заметила, как варк прыгнул. Смазанная тень мелькнула в воздухе, на миг она словно накрыла хрупкую фигуру и пролетела вперед. Люка швырнула в сторону, но он устоял. Более того, повернувшись к поверженному хищнику, вновь поднял меч. А вот варк не встал, и, честь мордой в камне, он попытался это сделать но повалился на бок подрубил передние лапы прокомментировал рейй на лету я не знаю другого человека Миледи, способного сделать нечто подобное люк убедившись что варк повержен подскочил и махнул мечом задняя лапа хищника на которую тот опирался отлетела в сторону вожак дернулся и завыл протяжно и призывно это твой сорвал в стаю с места Звери влетели в расщелину и потекли по ее дну сплошным потоком. Черные спины, сверкая чешуей, покрыли свободное пространство от стены до стены. «Люк!» — закричал барон. «Падай!» Миридз оглянулся и побежал. Он летел легко и стремительно, но все же медленнее хищников. Тени уклонно настигали. Люк еще раз оглянулся и прыгнул за камень. В этот миг и загрохотал пулемет барона. Его рев на мгновение оглушил Алэйны, но она не обратила на это внимания. Завороженно смотрела вперед. Впереди буйствовала смерть. Тяжелые пули подбрасывали хищников, отрывали им лапы, разбивали головы и рвали тела. Кровавый туман стоял над стаей, клочья, вырванные из тел зверей, летели во все стороны. Это было избиением, и избежать его уваргов не было возможностей. Передние, получив свои пули, падали, задние перепрыгивали их, но скошенные на лету корчились на камнях, оглашая ущелье визгом и воем. Несколько варгов, сообразив, порскнули в сторону и взлетели на пологую особь, как раз со стороны Алэйна. Оскальзываясь по влажным камням, они устремились к людям. Рэй, занятый уничтожением стаи, этого не заметил. Алэйна лихорадочно приложилась к прицелу и нажала на спуск. Автомат в ее руках задрожал, осыпая пулями приближавшихся зверей. Двое передних упали и, махая в воздухе лапами, покатились вниз. Остальные повернули. Рэй увидел их и повел стволом. Очередь хлестнула по беглецам, сбросив их в общую кучу. Грохот умолк и стало слышно, как звенят, скатывая с камня гильзы. Рэй присоединил к пулемету запасную коробку с лентой, встал и прочесал пулями места, где заметил шевеление, после чего поставил оружие и стащил со спины автомат. «Смените рожок», — велел вскочивший наследница. «И держитесь за спиной. Подранки очень опасны». Алэйна подчинилась. Они двинулись к стае. Барон впереди, Алэйна чуть поотстав и сбоку у приметного камня к ним присоединился люк в разодранной куртке но целый под ранков хватало тварями в варге оказались живучими даже пробитые пулями они рычали завидев людей и пытались встать рейй добивал хищников выстрелами в головы звери падали и замирали аллейны трясло от отвращения и ненависти и она присоединилась к барону люк действовал мечом Его чуть изогнутый клинок сносил варгом головы, рассекая костяную чешую, будто бумагу. Чтоб не рисковать, ступая по груди тел, Рэй и Алэйны поднялись на склоны, каждый со своей стороны. Люк увязался за наследницей. Они пробирались по откосу, алейна целилась и стреляла до тех пор, пока автомат в ее руках не клацнул бойком. Заряды кончились. Алэйны спустилась на дно расщелины и полезла в сумку за новым рожком. В этот миг сбоку рыкнули. Алына повернулась и застыла. В двух шагах от нее стоял варг. Огромный, с вытянутой вперед пастью, полный острых зубов. Глаза зверя с вертикальными зрачками-щелочками горели злобой. Из пасти вытекала и капала на камне белая слюна. Бок варга пятнала кровь, но, судя по виду хищника, пуля лишь оцарапала его. Зверь притворился мертвым и теперь готовился растерзать обидчицу. Варк свел ноги, готовясь к прыжку. Алэйна стояла не в силах двинуться. Взгляд зверя будто парализовал ее. Внезапный толчок в спину сбил ее с ног. Алэйна упала, выронив автомат, но тут же перевернулась на спину. Огромная тень мелькнула над ней на миг, закрыв девушке солнце. В следующий миг рядом кто-то истошно завыл. Алэйна вскочила. В двух шагах от нее корчился Варг. Он пытался встать, опираясь на обрубки передних лап, но то ли от боли, то ли от невозможности сохранить равновесие, раз за разом падал. Напротив зверя, опустив руку с мечом, стоял люк. Левой рукой он зажимал плечо. Сквозь пальцы Мирийца сочилась кровь. Алейна схватила автомат, торопливо перезарядила его и, шагнув к Варгу, выстрелила в упор. Уля разнесла зверю череп, и тот ткнулся мордой в камни. «Люк!» Подбежавший барон глянул в белые от боли глаза Мирийца и решительно повлек его к стоянке. Там, усадив рженосца на камень, метнулся к лошадям и стал рыться в сидельных сумках. Вернулся с продолговатым футляром с зеленым крестом на крышке. «Помогайте, миледи!» Подчиняясь знаку барона, люк убрал окровавленную ладонь. Рэй склонился и быстрым движением вспорол ножом рука в куртке Мирийца. Из раны на плече люка толчками вытекала кровь. Алэйна заглушила ее, прижав, сунутой ей реем салфеткой. Тем временем барон достал из футляра продолговатый цилиндрик, убрал руку девушки и брызнул на рану чем-то прозрачным, после чего свел пальцами ее края. Подержав немного, отпустил и осторожно стер кровь с плеча. На месте раны остался шрам в виде красных полос от когтей, но кровь более не текла. «Как это вы?» — удивилась девушка. «Лекарство пришельцев», — пояснил барон пряча цилиндрик. «Склеивает края раны и одновременно очищает ее. Но надо перевязать. Это усилие может открыться». Перевязкой занялась Флор. Решительно отстранив барона, она запинтовала руку Мирийцу, помогла тому надеть куртку, после чего села рядом и пристроила головку на здоровом плече. Лёг обнял её здоровой рукой, и Флор, всхлипывая, стала что-то говорить. Мириец в ответ улыбался, гладя её по плечику. Алэйна отвернулась и пошла к лошадям. Барон снимал с их ног путы. «Следует уходить», — сказал подошедшей девушке. «Мы навалили гору падали». Звери учуют и набегут. алю ранен. Вы не виноваты, добавил он, разглядев лицо девушки. Того, что случилось, невозможно было предугадать. Вы нам здорово помогли. Вы храбрая и не боитесь крови. Отец гордился бы вами. Аллаина зарделась и кинулась помогать. Вскоре, ведя в поводу коней, те путались и косились на трупы варгов, путники выбрались из расщелины и забрались в седло. Рэй на карте отыскал седловину. Они преодолели гряду и вышли на заросшую лесом равнину. Здесь Рэй скомандовал привал. Заночуем — ночуем», — сказал наследница. «Кони устали». Лэйна помогла Рэю поставить палатку, после чего отправилась за хворостом. Этот порыв удивил ее саму. Поразмыслив, Лэйна решила, что на время можно забыть о титуле. Сегодня они сражались как равные плечом к плечу, и ничего не случится, если так будет и дальше. Люк, успевший оправиться, прихватив взведенный бароном арбалет, отправился на охоту. Оружие он держал здоровой рукой. Флор, семенившая следом, тащила сумку для добычи. Лейна проводила их скептическим взглядом. К ее удивлению, парочка вскоре вернулась. Флор волочила за ноги какую-то здоровенную птицу с короткими крыльями. Люк даже с одной руки стрелял без промаха. Более всего обрадовался результаты охоты барон. «Здесь или нет хищников, или их мало», — сказал, разглядев добычу. «Иначе птицу давно бы сожрали». Возле костра закипела работа. Флор принесла воды и затем ощипала добычу. Барон разделал ее, а Люк, насадив куски мяса на вертел, Принялся их жарить. Флор занялась супом, пообещав приготовить из потрохов аппетитное варево. А Лейне занятия не было. Достав из сумки книгу, она отошла и уселась в виду костра. Несколько раз она ловила на себе удивленные взгляды барона. Наконец, тот не выдержал и подошел. «Не думал, что возьмете в дорогу книгу», — сказал, присаживаясь. «Что это? Рыцарский роман?» — Стихи. — Чьи? — Ансельма Безродного. Глаза Рея стали большими. — Не слышали? — удивилась Алейна. — Империя зачитывается. А — -а -а -а", выдавил Рей. — И есть чем? — Конечно! — заверила Алейна. — Хотите, прочту? Рей кивнул. Алейна продекламировала. «О, дай мне, Боже, не очнуться от сладких грез! Я лишь во сне могу коснуться ее волос. Твори, о, Боже, эти грезы, молю, твори ее дыхание и слезы моей любви. И дай, о, Господи, мне силы не спасть с ума, когда очнусь и нету милой к тебе ушла». «Славно?» — спросила, закрыв книгу. «Муть», — сказал Рэй. «Вы просто завидуете», — обиделась Алэйна. «Чему?» «Душе и сердцу анцельма «Как благородно выражал он свои чувства!» «Как страдал по умершей возлюбленной!» «Любая женщина мечтает, чтобы ее так любили!» Алэйна вздохнула. «Не думаю, чтоб вам понравилась любовь Ансельма», — сказал барон. «Я знал его». «Откуда?» — удивилась Алэйна учились вместе расскажите встрепенулась олейне какой он обыкновенный пожал плечами барон шалопай верто прах сын небогатого дворянина которого родители по странной прихоти отправили учиться в киену анцельм этого не хотел потому и взял такой странный псевдоним в университете как я рассказывал дворяне стеснялись титулов словесности нас учил профессор сиплициус На его лекции приходили с других факультетов, так интересно он говорил. По совету Симплициуса Ансельм и стал писать стихи. Профессор хвалил его, но Ансельм не воспринимал это всерьез. Стихи раздаривал приятелям и даже менял их на выпивку. «Не клевещите!» – обиделась Алэйна. «Чистая правда, миледи! Хотите, расскажу, как появилось это стихотворение?» Ансельм ухлёстывал за вдовушкой из числа тех, которые одаряют благосклонностью юношей вроде него. Желаемого Ансель добился, но ненадолго. Вдовушка предпочла ему другого, более знатного и богатого. Ансельм отправился в таверну заливать горе вином. Там сидели приятели. Они знали о горе Ансельма и стали подшучивать над незадачливым любовником. В ответ Ансельм заявил... Ветреницы для него не существует. Она умерла в его сердце. Приятель поймал Ансельма на слове и предложил написать «Мадригал». Пообещал, если понравится, оплатить обед. анцельм вызов принял. Достав бумагу и чернильницу, набросал дюжину строк. Вот этих. Прочел их. Все были растроганы. Приятель оплатил обед. анцельм в благодарность подарил ему стихотворение. Думаю, он не подозревал, что со временем кто-то соберет и издаст эти опусы. «Вы так умеете все опошлить!» — надулась Алэйна. «Пошлость — это правда, которую неприлично слышать», — возразил рей «Прилично промолчать. Не замечать, что герцогством правит развратная тварь. Забыть, как девушку изнасиловали похотливые скоты всего лишь за то, что она посмела одному из них отказать. А вспомнить, как на самом деле родились стихи Ансельма, и вовсе верх неприличие. «Я не хотел вас обидеть», — поторопилась Алэйна. «Вы ни при чем», — вздохнул рей «Я зол на себя». «Было время, когда я думал, как все. Чванился титулом и мундиром, гордился вниманием красивых девушек. Все оказалось прахом». Дворянство, чин, красота. Подлинным счастьем оказалась любовь женщины, поруганной и отвергнутой всеобщим мнением, но по-настоящему благородной и чистой. Но даже ее я потерял. «Вы молоды и красивы», — сказала Алэйна, — «и еще найдете свое счастье». «Кому нужен барон без баронства? Денег, которые вы получите, хватит на новое» где я буду чувствовать себя чужаком. Посмотрите на Люка. Он до сих пор тоскует по Мерии. Едва привыкнув к новому дому, он вновь в скитаниях. Люк — очень хороший человек, миледи. У него добрая душа и чистое сердце. Недаром Флор к нему льнет. Женщины это чувствуют. Только все это зря. Флор — дочь дворянина? Разумеется, — кивнула Алэйна. Она же фрейлина. Отец не отдаст ее замириться. Родители Флор умерли. Она сирота и бесприданница. Да, подтвердила Алэйна, уловив удивленный взгляд барона. Ее воспитала тетка, желавшая сбыть племянницу с рук. Поэтому Флор согласилась стать фрейлиной. Сами понимаете, добавила Алэйна, помолчав. Желающих занять это место было немного. Кому нужна слава распутнице? Флор нечего терять, потому она и льнет к мирийцу. Думаю, она не сказала, что беспреданница. Стоит Люку это узнать, и он забудет о ней. Вы жестоки, заметил Рэй. Просто говорю правду. Вы ведь хотели этого? Иногда забываю, что вы несовершеннолетняя, сказал Рэй. Из вас получится хорошая герцогиня-миледи. Жаль, что я узнал это при таких обстоятельствах. «Повернись все иначе». «И что?» — подумала Аллаина. «Ты бы сидел в своем биви, а я во дворце, окруженный листецами. Возможно, Господь послал нам испытание чтобы мы узнали друг друга. Когда все кончится, у меня будут преданные друзья, их тех, что служат не за награды. Я обещала им деньги, но Люк спас меня не ради них. От мертвой наследницы проку больше». «Я этого не забуду. Сделаю мириться бароном, он это заслужил. И пусть тогда, если захочет, женится на Флор. арей Рэй...» не смогла придумать, как ей поступить с Рэем, решив отложить это до лучших времен. Они с бароном сидели, наблюдая за спутниками. Флор уже закончила с супом, и теперь, примостившись рядом с люком, сновала иглой, зашивая тому порванный рукав». Мирит смотрел на нее и улыбался «Идемте ужинать», — сказал Рей вставая «Надо отдохнуть, день был тяжелый»